Глава пятая. Предательство. Долт, главнокомандующий Объединенным флотом Звездной империи, проводил маневры в одной пустынной звездной системе. Делал это постоянно, чтобы флот находился в максимальной боевой готовности. Объединенный флот состоял из флотов Салем, Квартов, Суммов и Киторов. Киторы устранились от звездной политики и плыли, как казалось другим руководителям, по течению занимаясь своими делами, передав все полномочия Салем. Такое положение дел очень устраивало императора. Флот Больфов, совсем небольшой, представлял собой десантные корабли. Десант – вот главное, чем занимались Больфы, прирожденные бойцы, внешне походившие на помесь гориллы с медведем, смертельный коктейль для врага. В этих маневрах их флот возглавлял сам вождь цивилизации Альдин. Что касается Суммов, то под командованием Цония был достаточно мощный флот. В прошлом тот занимался международными делами, но теперь весь международный блок взяла на себя королева Бласиния, которая не отходила от императора и приобрела в империи невиданный вес, во всем ему угождая и не переча. Получилось, что основных флота два, Салем и Кварты. Подчинялись все командующие Долту. Он мог оперативно управлять силами и средствами. В обозримой вселенной не было силы, которая могла бы им противостоять. Правда, не считая Тормов, но с ними вопрос решили, и королева увела свою цивилизацию в глубины галактики. Долт частенько вспоминал Лока Торсона, очень жалел, что тот погиб так рано. Хотя были у него обоснованные сомнения, что это не так. Но он никогда и ни с кем не делился информацией. Разве что с монстром обороны Реном Квотовым. Но тот посоветовал даже не заикаться об этом. В общем, дело темное, дело, в котором замешан сам император. Правда, Долтс сделал вывод из той истории и решил проявлять крайнюю осторожность с императором. Тот мог пойти на крайние шаги, как с Торсоном. Раздумья прервал министр обороны Квотов. «Легок на помине», — подумал Долт, не ожидая ничего хорошего от звонка, и не ошибся. Они давно знали друг друга. Рен поздоровался, расспросил о делах, о здоровье, а потом приступил к главному. «Командующий Долт, настал твой звездный час. следую в звездную систему квартов Клоссит. На них напала неизвестная цивилизация, они понесли значительные потери. Помоги разобраться с вторжением». Такое официальное продолжение не сулило ничего хорошего. Поэтому Долт ответил ожидаемо. «Дело серьезное, министр. Нужны все данные по вторжению». «Сбрасываю то, что есть. Остальные материалы запроси у квартов». «Понял тебя, Рен. Есть предположение, кто напал?» «Есть. Предположительно, это оры». Долт удивленно перебил. «Как оры? Те самые из прошлого?» Земляне со звездолета Милкомеда? Похоже на то, поэтому будь крайне осторожен. Видимо, кварты ведут двойную игру. Поподробнее? Судя по всему, они вступили с орами в контакт и что-то замышляют. Ты должен поломать их планы. Дело непростое, информации-то почти нет. Все на полутонах. Попробую, что получится, не знаю. Для меня было бы важным встретиться с орами и наладить контакт. Квотов все же решил намекнуть Долту об опасности. «Будь осторожен, главнокомандующий. По понятным причинам предупреждаю о секретности. Я тебе ничего не говорил. Я услышал тебя, сделаю все, что в моих силах». Долт понял, что интригу затеял император. После последних событий доверие к нему пропало. Его с флотом могли кинуть в ловушку. Правда, в какую, он пока не понимал. Получив приказ, связался с командующими и сообщил о задании. Те, засидевшись без дела, обрадовались, особенно Мор, командующий флотом Квартов. Обрадовался и одновременно обеспокоился. Его цивилизация подверглась атаке неизвестных флотов. Долт медлить не стал, подготовился к рейду. Сразу ввел боевое построение. Кто знает, как их встретит система. Все корабли находились в полной боевой готовности, так как по выходу из порталов могли подвергнуться атаке. Подобная вероятность была высока. Информация, которую получил от квартов Долт, показалась очень запутанной, что наводило на мысль о ловушке. Еще раз все обдумав, он в последний момент решил вывести флот не в звездной системе, а за ее пределами. По крайней мере, если что, будет время для маневра. События на родине взволновали Мора, поэтому он инициативно вызвал на связь Ктола. Невероятно, но тот ответил сразу, как будто ждал. «Мор, слушай приказ и не перебивай. Как только выйдешь в звездной системе клосит переходишь под командование координатора. Выполнять его приказы беспрекословно, какими бы они странными ни казались. На кону стоит существование нашей цивилизации». Связь сразу прервалась. Мор даже не успел сообщить, что они выйдут за пределами звездной системы Клоссит. После такого предупреждения он насторожился, но как военный, командующий обязан выполнять приказы координатора. Вставал вопрос, нужно ли доложить о разговоре главнокомандующему. Разговор приватный и секретный, сообщать о нем не нужно. Но если его флот выйдет из состава объединенного, то нарушится система действий, понизится боеготовность и боеспособность объединенного флота. Мор, при всем том, что был истинным представителем своей цивилизации, со всеми плюсами и минусами, все же обладал чувством под названием «воинская честь». Проанализировав необычную ситуацию, решил перед стартом не докладывать, а по прибытии на место решить, как поступить. Долт ничего этого не знал, как не знал и о реальной цели своей миссии. Поэтому, получив доклады от командующих, стартовал. Объединенный флот ушел в пространственные порталы, чтобы через некоторое время выйти по заданным координатам. Большая звездная афера началась. Пока ктол занимался организацией правдоподобного вторжения, Хранитель пытался связаться с высшим цивилизацией Оров Гуровым. Операторы старались, но ничего не получалось. Слишком далеко и совсем мало ретрансляторов. Внезапно поступил доклад от наблюдателей за звездной системой о том, что из портала вышел корабль «Оров» и требует связи. «Замечательно!» — подумал Анылон. «На ловца и зверь бежит!» Распорядился соединить, операторы немедленно выполнили приказ. «Я, координатор цивилизации, приветствую вас в звездной системе клосит Ответ пришел незамедлительно. «И я вас приветствую, координатор. Делегация во главе с министром иностранных дел Лором хорисом прибыла, как и было условлено». «Замечательно, министр. Мы тоже готовы отправить свою делегацию к вам. Можете проследовать и встать на парковочную орбиту у столичной планеты Девос». Спасибо, маршрут получил и зафиксировал транспортный луч. Скоро будем. Координатор Налон не знал, как приступить к главному вопросу. Подумав, решил идти напролом. Министр Хорис, у меня к вам одна просьба. Весь внимание, координатор. Вы не смогли бы мне помочь установить связь с высшим вашей цивилизацией? Необходимо срочно переговорить с ним. Понимая всю необычность такой просьбы, «Но мы пока не можем установить с ним связь». «Нет ничего проще. Конечно, я установлю связь с Высшим и сообщу вам. Вы очень меня обяжете». Просьба странная, но ничего необычного. Высший предупреждал быть на стороже, может произойти всякое. Обстановка в системе напряженная, очень много боевых кораблей, которые находились в движении, как бы готовясь к чему-то». Он распорядился установить связь с Высшим, тот ответил сразу. «Слушаю вас, министр. Я прибыл в систему Келов, контакт прошел нормально. Обстановка в системе напряженная, много боевых кораблей, как будто они к чему-то готовятся. Координатор нлон попросил меня связать вас с ним». «Коли попросил, связывай, по пустякам такие просьбы не делают». Оператор быстро связался с планетой и сообщил, что Высший на связи. Анлон заскрежетал. выше прошу простить, но другого способа связи у нас нет. Хорошо, что прилетел ваш дипломатический корабль. В чем же дело? К чему такая срочность? Наша цивилизация на грани вторжения неизвестных сил. Их флоты уже стартовали к нашим звездным системам. Прошу вас помочь. Это станет залогом нашего будущего союза. «Очень неожиданно, координатор. Подождите на связи». Координатор понял, наступил момент истины. Момент, когда решается судьба его плана. Высший может согласиться, и тогда план сработает. А вот если откажется, то возникнут вопросы, на которые трудно будет ответить. «Стратег, ты слышал координатора?» «Слышал и анализирую информацию». Наш министр сообщил, что они готовятся к вторжению. Возможно, координатор искренне просит помощи, но, скорее всего, его просьба — ловушка. Наши флоты выйдут в его системе, и кварты нападут». Гуров и сам так думал, поэтому ответил в том же ключе. «Вполне вероятное развитие событий. Странность просьбы еще и в том, что мы древние враги. С какой стати нам их защищать? Пусть сами позаботятся о себе». Чем они слабее будут, тем лучше для нас». «Логично, Высший, очень логично. Нужно посмотреть, как будут развиваться события, и уже тогда принимать окончательное решение». Рассудив таким образом, возобновил связь с координатором, который весь измаялся, ожидая ответа. Наконец, связь ожила. «Координатор, я посмотрел стратегическую и тактическую обстановку в вашем секторе» пока она не вызывает опасений. Тем не менее, учитывая вашу просьбу и наши налаживающиеся отношения, приступая к формированию боевого флота для помощи вам. Это займет некоторое время. Благодарю, Высший, надеюсь, поздно не будет. С вашего разрешения я воспользуюсь для связи с вами вашим дипломатическим кораблем. Хорошо, я дам соответствующее распоряжение. Держите меня в курсе дела разговор закончился не так как хотелось нулону но все же прогресс на лицо выс не отказал ему а это несомненный плюс план еще может сработать но не так быстро как планировалось потребуется время на реализацию ктол доложил что переговорил с мором и тот откроет огонь по команде координатора хорошо операция продолжается но теперь не так быстро орры согласились помочь Но не быстро. Нужно втянуть их в этот бой. Нужно спровоцировать столкновение с объединенным флотом Империи. Нлон застыл в позе задумчивости. Ее нарушил Ктол. Вариант только один. Что за вариант, Ктол? Уничтожить дипломатический корабль силами вторжения. Оптимальная причина для помощи нам. Помощь ускорится в десятки раз. У оров не будет другого варианта, кроме как вступить в бой за нашу систему. Координатор задумался, такой ход за рамками принятых правил. Если раскроется правда, то возобновится вековая вражда с орами. По большому счету, ничего особенного, всегда враждовали. Но в случае успеха, это реальная возможность ослабить и оров, и салем, решив сразу два стратегических вопроса. Для квартов в таком подходе не было ничего особенного. Они заботились исключительно о себе и совершенно не думали о том, как воспримется их тактика и действия остальными цивилизациями. Правда, с момента начала общения с Салем многое изменилось, но не все. Базовые принципы «выжить и победить любой ценой» остались. Пока такая стратегия приносила успех, и кварты выживали несмотря ни на что.